Илья Романов. Мужской флирт без правил. Как выйти на качественно новый уровень общения с девушками и стать мужчиной, которого девушки соблазняют сами? Аннотация. Как мужчине, которого никогда и никто не учил знакомиться, общаться, сближаться и заниматься сексом с девушками, преодолеть свои страхи и комплексы и найти любимую девушку? Илья Романов в этой книге делится практическими знаниями по общению с девушками. Книга может проработать все этапы общения от знакомства до секса и счастливых отношений с девушкой своей мечты. Книга будет интересна и полезна всем мужчинам, которые хотят выйти на качественно новый уровень привлекательности у девушек. Глава 1. Введение. Соблазнение и пикап. Кому вообще это надо? Вон Вася, ничего не умеет, а ему все дают. Для чего и для кого эта книга? Чему ты можешь научиться в этой книге? Привет. Меня зовут Илья Романов. Будем знакомы. Давай разбираться, что это вообще за книга, зачем я ее написал и какие изменения ждут тебя, если ты применишь хотя бы часть информации из этой книги. Последнее время становится все больше и больше девушек, которые совсем не удовлетворены своими мужчинами. Причем это касается как отношений в целом, так и отдельных аспектов – секса, общения, образа жизни и так далее. Мне бы очень хотелось верить, что это неправда, но и мой личный опыт и статистика только подтверждают эти слова. Девушкам трудно найти себе подходящего мужчину не только для серьезных отношений и семьи, но и даже просто для качественного секса и интересного простого человеческого общения. Все эти девушки, которые не удовлетворены своей личной жизнью, фактически свободны. Они легко и с удовольствием знакомятся с классными парнями, флиртуют, занимаются сексом и при желании вступают в новые отношения. Просто задумайся, девушки ежедневно встречаются десятки мужчин, которые потенциально могли бы ее заинтересовать. Но она ходит одна или вынуждена ходить на свидания с мужчинами, которые сильного интереса не вызывают. Почему так происходит? Мужчины не умеют действовать. Пожалуй, это основная проблема мужчин. Бесконечные планы, раздумья, оправдание бездействия. Среднестатистический мужчина, которых абсолютное большинство, способен очень умело оправдывать свои неудачи или нерешительность. Ему гораздо проще не подходить к девушкам для знакомства, а просто найти причину, ведь их так много, по которой он не подошел познакомиться. Представь, молодой парень, хорошо выглядит, умный, образованный, веселый, без вредных привычек, очень разумный и спокойный при машине и квартире. И почему-то один. И в противовес ему, не идеальный ни лицом, ни фигурой, туповатый парень с деньгами только на кофе из мака, и он почему-то окружён девушками. То одна к нему приедет, то другая к себе позовёт. то третья пишет бесконечно и обижается, что он ее динамит. Несправедливо? Да. Но так это устроено. Действуешь, получаешь все. Идеальный, хороший, добрый, но просто нерешительный, так и будешь всю жизнь один. В молодости просто один, а с годами с кучей комплексов, страхов, предубеждений и с дикой ненавистью и злостью ко всем девушкам и мужчинам, которые умеют с ними общаться. «Ты не такой?» Ты умеешь действовать, умеешь сделать первый шаг? Тогда все отлично. Тогда тебя однозначно ждет успех. Нужно лишь не останавливаться, разнообразить свои действия, а не долбиться головой в бетонную стену и учиться. Подавляющее большинство взрослых мужчин никогда так и не научатся знакомиться и общаться с девушками. Это факт. Твоя задача не остаться среди них. Причем совсем не важно, сколько тебе лет, какой у тебя опыт. и в каком статусе ты находишься. Существует распространенное заблуждение, что если мужчине, допустим, уже 40 плюс лет, то уж у него-то точно проблем с женщинами нет. Он опытный, ему легко общаться с девушками, М да. К сожалению, возраст и формальный опыт тут не решают. Как я уже писал выше, можно хоть всю жизнь долбиться головой в бетонную стену, от этого она не станет менее прочной. Так и тут. Важно получать правильный опыт, анализировать его, корректировать свои навыки и действия и развиваться при этом. Кстати, скажу по секрету, что у среднестатистического мужчины за всю жизнь бывает не более пяти женщин в плане секса. Опытные они. Что теперь делать? Как не попасть в число таких мужчин? Я искренне рад, что ты на правильном пути сейчас. Эта книга как раз и написана для тех мужчин, которым не наплевать на свою личную жизнь, и которые приняли решение добиться успеха в общении с противоположным полом. После прочтения этой книги ты станешь словно танк в соблазнении, мощный, маневренный, быстрый и функциональный. Ты станешь опасен. Женщин это будет и пугать, и безумно привлекать одновременно. Девушки всегда понимают, чем закончится общение с таким парнем, Они прекрасно осознают практически с первого взгляда, что в результате окажутся в постели с этим мужчиной. Их это пугает, а еще больше нравится и притягивает словно таинственное внеземное притяжение. Будет и еще один поразительный эффект, который ты получишь после изучения этой книги и применения информации из этой книги. Девушки начнут сами тебя соблазнять. Готов к этому? Аккуратнее. Зачем вообще мужчинам нужны девушки? Мужчине просто необходимы красивые девушки. Их внимание, соблазнение, потрясающий страстный секс и прогулки за ручку. Встретиться с ней вечером, классно провести время, выпить вкусного Глинтвейна и прогуляться по вечерней набережной, целоваться и обниматься, а потом без лишних слов поехать к тебе домой и заняться потрясающим сексом прямо с порога. а утром проснуться рядом с ее вкусно пахнущими волосами и сексуальными губами. Что может быть лучше? Это прекрасно. Это делает мужчину сильным, уверенным в себе, веселым, добрым, счастливым и спокойным. Хочешь так же? Тогда изучи эту книгу очень внимательно. Цели твоих знакомств и общения с девушками зависят только от тебя. Хочешь просто секс? Будет просто секс. Захочешь отношений, будут отношения с любой девушкой. Выбор за тобой. Женщина всегда соглашается на то, что ей предлагает мужчина. Конечно, при условии, что он ей реально нравится. У тебя будет возможность построить отношения с любой девушкой, но дальше выбор за тобой. Ты можешь этого хотеть, а можешь не хотеть. Ты можешь встретить девушку, с которой захочешь семью и детей абсолютно в любом месте. Важно, чтобы это был осознанный выбор, а не на безрыбье и рак рыба. Когда ты легко знакомишься с любыми девушками и легко можешь вызвать у любой желание секса с тобой, то ты начинаешь более осознанно подходить к выбору. Ты уже выбираешь из всех, а не из тех, кто повелся. Задумайся, только через обучение соблазнению можно найти свою реальную любовь. А может, сейчас лучше заняться карьерой, учебой и заработком денег? Уж потом-то точно девушки появятся? Нет, нет и еще раз нет. В корне неверный подход. Тебе ежедневно встречаются потрясающие девушки, с которыми ты не знакомишься просто потому, что не умеешь. Не из-за денег, карьеры, а потому что не умеешь. Точка. И откладывая девушек на потом, ты просто делаешь из себя неполноценного мужчину с кучей комплексов и проблем с психикой. Забудь о таком подходе. Развивайся комплексно. Девушки, деньги, спорт, интеллект – Все это развивается комплексно. Одно другому не то, что не мешает, а даже помогает, дополняет. Конечно, ты можешь на время «ха-ха» стать монахом и вообще не знакомиться с девушками. Но при таком подходе ты практически 100% не добьешься никаких успехов и в других сферах жизни. Мужчина без девушек, без отношений, без секса становится неполноценным. Это факт. Что нужно сделать в первую очередь? Знаешь, с чего стоит начать сейчас? Начни с честного признания самому себе, что ты не познакомился с той красоткой с шикарной фигурой и потрясающим взглядом не потому, что не захотел. а потому что не знал, как это сделать, найди в себе мужество это сделать. Начинаем меняться. В процессе изучения этой книги, выполнения домашних заданий и наработки опыта, ты научишься знакомиться и соблазнять девушек в любых ситуациях. Домашнее задание Задание первое. Вспомни самых классных девушек, которых ты встречал в своей жизни, но с которыми так и не познакомился по каким-то причинам. Вспомни этих красоток, вспомни эти ситуации. Теперь возьми лист бумаги и ручку и напиши список из пяти таких девушек и ситуаций, в которых ты не смог с ними познакомиться. Кратко, для себя, чтобы понимать, кого ты имеешь в виду. А теперь под этим списком напиши собственной рукой. «Я хотел познакомиться с этими девушками, но не познакомился, потому что я не умею знакомиться в любых ситуациях». И поставь подпись, пусть этот лист будет лежать в твоей тетради на протяжении чтения и изучения этой книги. Задание второе. Нужно понять, чего ты хочешь, какого результата хочешь добиться – Твоя задача – взять лист бумаги и хотя бы на 5-6 строчек описать, как бы ты хотел чувствовать себя в обществе рядом с потрясающе красивыми девушками. Что бы ты хотел чувствовать, как действовать и какую реакцию хотел бы от них получать. То, что ты сейчас опишешь на этом листе, получишь после прочтения и применения этой книги. Не напишешь ничего, не добьешься ничего. Этот лист также прикрепи к своей рабочей тетради.